Бранденбург против штата Огайо. Том 395 Верховный суд США, страница 444, 1969 год. Бранденбург был лидером организации Ку-клукс-клан в штате Огайо. Перед очередной акцией, которую ку-клукс-клановцы планировали провести на ферме в пригороде Цинсинати, Бранденбург позвонил журналисту, работавшему на одном из местных телевизионных каналов.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 Материал подхватили другие каналы, в том числе и вещавшие на всю страну. Из показанных кадров было понятно, что никакой опасности ни для кого мероприятие ку-клукс-клановцев собой не представляло. Акция оказалась чистой воды пропагандистским трюком. Тем не менее, Бранденбург был арестован и осуждён по так называемому антисиндикалистскому закону штата Огайо. Термин уголовный синдикализм, употреблённый в тексте закона, означает доктрину, проповедующую незаконный захват или уничтожение предприятий и другой частной собственности путём совершения преступлений, в том числе насильственных, саботажа, терроризма и других противозаконных действий, целью которых является политическая или промышленная реформа. Бранденбург был признан виновным и осуждён к длительному тюремному сроку.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 per curiam, что в переводе с латыни означает всем судом. Когда Верховный суд издаёт решение per curiam, это означает не только единогласное решение, но и то, что вопрос предельно ясный, настолько ясный, что двух мнений по нему быть не может. Решение в деле Бранденбурга было per curiam. Закон о криминальном синдикализме штата Огайо был признан чрезчур всеобъемлющим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 Судьи единогласно и безоговорочно посчитали, что свобода слова важнее, чем ограждение общества от российских и человеканенавистнических взглядов. Судьи отметили, что весь контекст собрания Ку-клукс-клановцев говорил о том, что опасности насилия или совершения преступлений не было и в помине. И ещё раз необходимо подчеркнуть, что содержание политической речи никак не влияет